Глава тридцать пятая. Разоблачение. Выпить хочешь? Не а, я еще спать пойду. Давай, давай, сто грамм не помешают. Надолго приехал? Меркулов напряженно слушал. Гризнов и Турецкий выжидательно смотрели на него. Когда закончилась запись, Меркулов шумно вздохнул. Ну что же, это уже подвижка, причем немалая. Кто этот борец? это вор в законе борцов генадий павлович трижды судим разбой грабежи находился в розыске за убийство затем скончался от рака я сам видел вчера свидетельство о смерти поднимали дело в связи со смертью розыск отменили поэтому след был потерян а он оказался живёхоник любопытно произнёс миркулов как на него вышли в связи с турецкого произнес гризнун, и непонятно было, осуждает он на эти связи или наоборот одобряет. Случайная свидетельница, пояснил Александр Борисович. А вот последний перехват. Извини, Вячеслав Иванович, я даже не успел показать тебе. Турецкий включил запись. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Потом из динамика долетел слабый голос: Мы же договаривались. Ему ответил уже знакомый по предыдущей записи энергичный голос борца. Рядом со мной вчера поселился солдат. Если это подстава, надо бечь. Ответ есть, спросил Миркулов. Да, вот он. Опять в записи возник далёкий голос. Всё совпадает. Почему такая слабая запись? спросил Миркулов. Через платок говорит, чтобы голос изменить. Но первую запись мы можем дать на экспертизу. Кто этот Андрей Алексеевич? Оба и Меркулов и Турецкий одновременно посмотрели на Грязнова. Вячеслав Иванович сидел весь белый. Он узнал голос гончара. То, что к бандитским разборкам имеет отношение полковник милиции, его заместитель, заместитель начальника мура, казалось невероятным и бросало тень на него самого. Этого не может быть, глухо произнёс он. Александр Борисович отреагировал спокойнее. От всех операций, связанных с банковскими, Гончара следует отстранить. Если экспертиза подтвердит, что это голос полковника, значит, от него и пошла информация в Ступино. По его указанию московские бандиты ликвидировали Ступинского киллера. Не исключено, что по его наводке совершен налет в аэропорту и похищены пять миллионов евро. Значит, он связан с кем-то внутри МВД. Персонально за безопасность отправки валюты из Москвы отвечал генерал Игнатов Семен Николаевич. Я допускаю, что информацию о доставке денег Боингом Гончар получив от него. Ты к Игнатову всегда плохо относился, вставил Гризнов. Я и Гончару плохо относился, спокойно парировал турецкий. Но до получения этой плёнки я, как говорится, ни сном, ни духом не ведал его делах и ни в чём не подосривал. Но мы же с ним брали разбойную группу, вора в законе по кличке Колька рваный, простанал Вячеслав Иванович. Там, в приусадебном тупике, было море огня, и Гончар вёл себя с подобающей выдержкой. Как бы могло случиться, что он? "Слава, прекрати", мягко посоветовал Меркулов. "Саша, продолжай". Турецкий погасил сигарету, размёл в пальцах новую и немного подумав закурил. "Я не знаю, вольно или невольно, Игнатов передал информацию Ганчеру о 5 миллионах евро. Но мы обязаны допустить худший вариант, что они заодно Поэтому не только у гончара, но и в кабинете Игнатова надо установить прослушку. Разрешение министра извольте получить в отношении Игнатова мрачный зрёк Меркулов, а официальное разрешение должен дать суд. Александр Борисович повернулся к нему с самой благожелательной улыбкой. Тебе и карты в руки, дорогой Костя. Лучше тебя это не сделает никто. Нависла пауза, в продолжение которой каждый из собравшейся троицы думал о своём. Грязнов о заместителе Гончаре и о дружбе, а вернее, её видимости, которая складывалась в последние годы. Турецкий о том, что если Игнатов причастен к банковским, то у этой банды в последнее время были поистине фантастические возможности. А Меркулов думал о молодом парне, мужество и артистичность которого позволили добыть неожиданно столь ценную информацию. За гончера тебе слава, конечно, придется ответить, сказал Меркулов. Но с этим парнем ты придумал гениально. Вся операция проведена блестяще. Она еще не закончилась, напомнил Гризнов. Да, кивнул Меркулов. Я имею в виду начало. Откуда вы этого молодца выкопали? Не выкопали, а готовили, поправил грязнов. Помог случай и так далее, но главное, что парень безусловно талантлив. Как он блестяще провёл эту встречу, продолжал восхищаться Меркулов, без сучка и без задоринки, как будто на него работала вся разведка России. Турецкий улыбнулся. Разведчики, как и поэты, творят чудеса в самом юном возрасте. А ты уже никуда не годишься, с иронией произнёс Меркулов. Турецкий ничуть не смутился. Это уже идёт накат, отдача накопленного опыта. И с любовницей этого парня во здорово придумали, продолжал восхищаться Меркулов. Но молчу, молчу. Значит, ждём технической экспертизы плёнки. А я иду к министру, но не дожидаясь разрешения, надо прослушивать гончера день и ночь.